Глава 7. Кто кто в теремочке живёт. Солют встретили в центре кольца из 12 звёзд аж целых 2 десятка пограничных кораблей воньяки, крокодилы, пауки с сосновые ветки и одна еловая. После встречи с группой сторожевиков у границы скопления, Дарислав был готов к такому повороту событий, поэтому экипаж действовал быстро и чётко, выполняя давно разработанную земными военными аналитиками программу ПОМП. Расшифровалась она как применение оружия массового поражения в условиях внезапного нападения и предусматривала ответ на атаку всеми имеющимися на борту космического судна средствами. Эскор был вооружён не хуже самых мощных и продвинутых земных крейсеров, и как только крокодилы и пауки ринулись в наступление, не реагируя на приевшиеся призывы к мирному разговору и меча гравитационные солитоны, ответил сразу из пяти видов оружия. Нуль хлоп свернул в сторону командирскую еловую шишку группы и двух пауков. Замёрзатель превратил ближайшего крокодила в ледяную сосульку. Лазарный пересвет, способный прожигать планетарную твердь до глубин в несколько километров, прошёлся по морде его напарника, правда, почти безрезультатно. Старожевик был защищён полем, но заставил отвернуть. Скорчер, импульсный электроразрядник, одел двух крокодилов в северное сияние, после чего они перестали участвовать в стычке. Умертвие же обратило в прах сразу пять крокодилов и сосновых ветвей, также представлявших собой космические аппараты. Атака захлебнулась, однако Дорислав не стал дожидаться возобновления военных действий и скомандовал идти к планетоиду в глубинах звездного ожерелья. Когда они покидали Тьмир, оставив в замке драконов Шапира и Вию, портал представлял собой гладкий шар, отсвечивающий, как гигантская глыба хрусталя, внутри которой виднелись плохо просматриваемые ландшафты, В данный же момент этот объект тоже был шаром величиной с самую большую планету Солнечной системы Юпитер, но пушистым, обросшим материалом, похожим на земные мхи. По мере приближения к нему корабля, шар увеличивался, на вид ажурно-плотный, густо оптанный красивыми фрактальными узорами в основном тёмно-зелёного цвета, пока не вырос перед кораблём как мячик для тенниса, потом превратился в арбуз и наконец в сферическое изделие скульптора абсурдиста. Дарислав ожидал, что пограничный заслон догонит их скор, либо к защите портала подключится сторожевая автоматика, однако ничего подобного не произошло. Земной корабль при подходе к скоплению оказал достойное сопротивление, уничтожив в половину пограничного флота Ланеаки, а главное, его флагманский модуль Еловую шишку, и это внесло сумятицу в умы руководящих структур властителей. Им пришлось проанализировать случившееся и принять другое решение в отношении наглых землян. Такое предположение сделал мудрый Любищев, ксенолог со стажем, принимавший 10 лет назад участие в походе к ядру млечного пути для налаживания контакта с ядранами. Он же предложил объяснение бездейству сторожевой системы портала. Отвечала за охрану сооружения не погранслужба, а отдельная организация, принадлежащая, очевидно, какой-то слишком гордой расе Лонякие, которая вела себя в союзе Лонякийских цивилизаций по принципу: мы сами с усами. В результате даже получив предупреждение от пограничников о проникновении на территорию скопления чужака, охрана портала продолжала жить по своим распорядкам и не отреагировала на приближение Эскора должным образом. Но Дарислав думал иначе, помня, что здесь уже побывал вестник с планет Глаза Гефеста, оставив закладку для землян, нечто вроде опознавательного кода я свой. Именно по этой причине охрана и пропустила к порталу Эскор. Впрочем, спорить с главным ксенологом экспедиции Волков не стал. Цель была достигнута. Они прорвались сквозь зло перехода между двумя половинками роздания: материальной со звёздами и галактиками и антиматериальной с миром. Оставалось сделать последний шаг, пройти до ядра 6-го планетоида. Что Салют и сделал, сопровождаемый внимательным взглядом искусственного организма, кем и являлся портал. Реакция космолётчиков на выход в белый космос тёмного мира была сдержанной. Многие уже бывали в удивительном пространстве Тьмы поэтому знали его особенности и примерно представляли, что от него можно ожидать. Не удержался от восклицания только Серёгин, выговорив что-то вроде «Ух ты, солёный огурец». Дорислав не понял, при чём тут огурец, да ещё солёный, потом подумал, что таким образом полковник просто выразил своё удивление. Контур режима один на один в настоящий момент был включён постоянно, и по отсекам разнёсся сигнал «Внимание», предупреждающий экипаж о необходимости полной концентрации. Впрочем, сигнал был не нужен. Опытные космопроходцы отлично знали свои обязанности и расслабляться не собирались. Эскор двинулся к бликующей прозрачной стенке узла перехода, видимова как огромный куб, внутри которого и вышел Салют. Куб лопнул мыльным пузырём. Крупная вибрация потрясла корабль, затихая до тонкого стона. Однако больше никаких негативных последствий не произошло. Салют покинул район выхода, а когда удалился от него на несколько километров, Кормовые видеокамеры показали сзади едва видимый новый куб. Портал автоматически воссоздал зону перехода. «Ищем маховик», — объявил Дорислав, успокаивая дыхание. Волновался он изрядно, хотя и верил, что всё закончится благополучно. «Режим», — осведомился компьютер. «На ушах». «Слушаюсь». «Можно было бы и расслабиться», — весело сказал Добужанский. «Крокодилы сюда не сунутся». «Зато могут сунутся джинны или моллюскоры». А что дело его весёлость стима сблена? А то и ещё кто, похоже. Интересно, кого ты имеешь в виду? Марани, сказал Любищев. Как утверждал Сева Шапера, они сдешние жители, нечто вроде антивирусной программы, защищающей мозг тмира от всякого рода бактерий. Первым о маранах говорил Капун, поправил Любищева Шмелёв. Какая разница, сказал Добужанский. Если марани проснутся, их скор задавят как клопа. Как страшно фыркнула Сима Саблина и очень образно: я лично себя клопом не ощущаю. На земле их давно извели. Откуда тебе известно о существовании этих мерзких насекомых? Ну, я всё-таки биолог по первому образованию. А есть и второе? Ксенология. Добужанский помолчал и добавился с смешком. Есть и третье? Какое? удивилась женщина. Лет институт. Да ладно. Интерком принёс шумок переговоров космолётчиков. Честно? смощённо признался учёный Я пишу литроды. Вот это сюрприз, никогда бы не подумала. Почему? Как это сочетается ксенабиология и литература? Мне нравится. Дарислав улыбнулся, поймав мелькнувший в голове обрис головы Дианы, пославшей ему виртуальную усмешку ментасвязи литроудами или сетевыми историями назывались литературные произведения, соединявшие в комплексе сценарий, тексты и постановку произведений, что породило новый вид искусства глитбатал. Пользователь его мог как читать произведение, так и переживать его ментально и участвовать в развитии сюжета. Любителей этого интеграционного феномена становилось всё больше, хотя хватало и негатива. Участились случаи нелегального распространения антиморального контента среди молодёжи, и как результат Увеличилось количество суицидов и психических срывов. Вижу объект, доложил калиф. Ненужные мысли отлетели шелухой от семечек. Вперёд. Эскор прыгнул. Маховик походил на свой аналог, Тьму Питер, имевший свой портал из Злоняки в Тьмир, только его размеры были несравненно меньше. С Луну. Дарислав помнил его прежнюю форму, конуса волчка, юлы И прежние размеры, и оставшееся от него ядро не произвело впечатления ни на руководителя экспедиции, ни на космолётчиков. Ядро же, бликующее стеклом и металлом шар, когда-то находившийся внутри валчка, стало видимым благодаря капону, энергетическим ударам, сбросившему оболочку конуса при схватке с догнавшим людей молюскорам. Таким этот шар и остался, каким его оставили земляне покидать мир. Именно внутри него располагался замок Драконов Смерти, прятавший в себе переход в глобальное метро мультиверса с этим мгновенной связью всех метавселенных. Приблизившись к шару, Эскор продавил его стеклянную оболочку и направился в нужный район под защитной оболочкой. Прошли без каких-либо проблем, что говорило о своеобразной безопасности охраны сооружения. Психика существ, встроивших портал, довольно сильно отличалась от психики людей. Последние, наверняка, соорудили бы не одну линию защиты, чтобы остановить непрошенных гостей, в отличие от строителей посчитавших, что раз чужой корабль долетел до этого рубежа, значит, он не опасен. Минуту все космолётчики затаив дыхание разглядывали мир за стенками эскора. "Можно вопрос?" прозвучал голос Серёгина. "Савстиан, потерпи", пробормотал Шмелёв. "Слушаю", ответил Дарислав с опозданием. "Зачем хозяину Тьмы понадобилось строить порталы, сначала к властелиям Лоняки, затем в мультиверс?" "Глупый вопрос", бросил Весенин. Любой разум может развиваться лишь при экстенсивном расширении своих владений. Супермозг Тмиры не исключение. Сёрягин не обиделся. А что скажут психологи? На счёт любых разумов можно поспорить, сказал Любищев. Далеко не каждая цивилизация вселенной агрессивно при расширении исследуемых пространств. Просто в нашей вселенной мы пока не встретили ни гуманоидов, ни высокоэтических рас, Севалов утверждал, заговорил Шмелёв что в нашу вселенную вморожен ген агрессии, диктующий поведение всех возможных видов разума. Поэтому мы и натыкаемся всё время на недружественные цивилизации. Ваш всеволодка всем бочком затычка, недовольно пробурчал Весенин. Прямо-таки гений. Да, он специалист высокого класса. Я же его парировал тираду физиколюбящих. К тому же его мнение подтверждает вестник. Надеюсь, к нему у вас нет предубеждений. А Капон вообще и скин В голосе Весенина явственно прозвучала ехидная нотка. Шмелёв засмеялся. «Хотел бы я быть таким же умным и тактичным, как Капун. Спасибо за объяснение, господа эксперты. Мы все знаем, что хозяин Тмира подрядил властителей Ланиаке и зачистить нашу вселенную от грязи, то есть от цивилизаций всех типов. Но зачем это ему, тем более что он построил портал в мультиверс? Захотел бы переселиться, выбирай любую метавселенную, где нет соперников, и живи себе спокойно». Так нет же, он лезет в ту, которая заселена. В этом аспекте действительно существует определённый логический парадокс, сказал Любищев. О поведении таких огромных разумных систем психофилософы спорят уже не один десяток лет. Лично для себя я построил вариант объяснений, токование линейная логикать мира, ведь он не существует из плоти и крови, это колоссальная структура, такой же величины, как наша вселенная. Ерунда, хмыкнул Весенин. Эта ваша личная гипотеза ничего не объясняет. Логик не может быть много. Их всего две: логика здравого смысла и логика, основанная на сугубо научных доказательствах. Ох, не касайтесь этой темы, Тим, добродушно посоветовал Весенин Удабужанский. Вы явно не специалист в этой области разумоведения, вас просто разнесут в прах. На этот раз физик промолчал. Дарислав же мысленно поаплодировал руководителю научной группы. Иногда Весенина заносило чуть ли не до оскорблений и остановить его было непросто. Лично у меня есть мнение, что Тьмиру просто стало тесно в своей метавселенной, отчего он и намерился занять соседнюю, то есть нашу. Но прошу внимания, друзья, корабль останется на орбите вокруг этого шарика. Вниз пойдут трое. Ксенолог Забавная, полковник Шмелев и я. «А мы?» — с обидой воскликнул Добужанский. «Это первый десант, знакомительный. После того, как мы убедимся в безопасности контакта с компьютером замка, «К исследованиям объекта будет допущена вся группа». «Почему вы рискуете с женщиной?» — мрачно поинтересовался Весенин. «Не лучше ли взять с собой мужчин?» «Спасибо за заботу, Тим», — с эронией сказала Диана. «Не вижу особого риска», — пожал плечами Дорислав. «Она подготовлена не хуже любого из нас. К тому же мы имеем опыт спуска вглубь портала. Это первое. Второе. В замке уже есть женщина. Ви Аматуни». И присутствие женщин при контакте с негомоноидным разумом может оказать благотворное влияние на процесс. Это ещё почему? Как вы там поделили логику на логику здравого смысла и научно обоснованную, существует третья разновидность женская логика. Слышали о такой? Интерком донёс смешки космолётчиков. Вы серьёзно? Недоверчиво пробормотал Весенин. Пошутил, улыбнулся Дарислав. Прошу прощения, но решение останется прежним. Диана, полковник, 5 минут на подготовку. Есть, ответил Шмелёв. Диана послала мужу ещё один мысленный поцелуй. В отличие от первого десантирования в ядропсевдопланеты, когда Дарьяслав и Диана спускались в спасательной капсуле спина к спине, на этот раз они взяли Голем, катер высшей защиты, способный выдержать ядерный взрыв. Поскольку Дарьяслав до службы в ЦОК работал спасателем и привык оперировать по инструкцию с рам, срам, срам Инструкция для экстремального оперирования в космосе, априори слов, сведение риска к абсолютному минимуму. То решил, не советваясь со спутниками, добавить к экипировке и кексы, так называемые компенсационные костюмы экстремального использования, обладающие повышенной защитой и энергозапасами, которые позволяли владельцам прожить месяц в жерле вулкана, образно говоря. В наспинном ранце кекс имел сухой паёк на базе молекулярной упаковки. Медицинский бокс, смену белья и контейнер с бытовыми принадлежностями. Оружие, кроме разве что персональных защитных ботов, Дарислав решил не брать, за исключением мономолика, ножа сатамарной заточкой лезвия, режущего камни и металлы. Хотя какое-то время сомневался в решении, победила мысль, что оружие, те же наплечные универсалы, в случае необходимости можно раздобыть и в лагере Шапира. Покидая замок Космолётчики оставили физику неплохой арсенал на всякий случай. Голем отделился от и скоро зависшива на высоте 200 м над замком и упал на гладкую вымощенную каменными свод-плитами площадь рядом с куполом лагеря. Пассажиры подождали, пока искор улетит. Решено было оставить его на орбите вокруг маховика и выбрались из катера. "Никто не встречает", проговорил Шмелёв, озираясь. "Они, наверное, в замке. Может, сообщим все Володу, что мы здесь? Пусть будет сюрприз", сказала Диана. Стражевая система лагеря всё равно сообщит ему о появлении корабля. Если он в переговорной, то передачи не услышит. "Осматриваемся", объявил Дарислав. Прошли с поплитом, разглядывая кратер с водопадами, с трой, которых выпадали из-за туч и срывались в невероятные пропасти, обходя по кругу остров с его центральным строением замком драконов. Небо над кратером было закрыто фиолетово-зелёными тучами, из которых и лились потоки воды. На глубине примерно в 3-4 км Водопады устремлялись в фиолетово-багровые бездны, не задевая остров с замком. Дариславу показалось, что кто-то посмотрел на кораблик из глубинкратера. Фиксирую рост псифона, доложил компьютер Кекса. Защиту на максимум. Есть максимум. Тяжесть в голове ослабела. Взгляд неведомого обитателя замка перестал ощущаться. Гадство, виновато шмыгнула носом Диана. Даже в шинник не помогает. Как они тут терпят? Привыкли сказал Шмелёв. Дарислав кивнул. Психофизический фон внутри портала действительно был очень сильным, существенно влияя на сознание людей. Поэтому, оставив все во владоевие в сооружении драконов, им пришлось накрыть лагерь, а практически весь остров куполом изменённого вакуума, то есть защитным зеркалом. И всё же какое-то неизвестное поле пробивало защиту. Прибывшие направились к замку, и в следующий миг между громадными колоннами главного входа появились мужчина и женщина. Это были нынешние обитатели замка, все валат и Вия. Суматоха встречи улеглась через полчаса, и гости и хозяева лагеря уселись в палатке, внутренний дизайн которой не отличался от земных заведений типа кафеин или шоколадниц. В помещении играла тихая приятная музыка, пахло скошенной травой, и к этим запахам примешивался нежный аромат духов, которыми пользовалась Вия. Настроение у всех было приподнятое, и Шапера предложил откупорить бутылочку вина из его запасов, как он выразился. "Это не теле запасы", засмеялся Дарислав, "что я оставил тебе, когда мы прощались". "Точно", расплылся в хитрой улыбке Всеволод. "Мы, конечно, приговорили и бутылочку твоего, но слава богу не допили. В следующий раз, если придётся где-то жить вдали от сервиса, возьму ящик". "Он любит", кивнула Вия, и меня подсадил Она сидела с распущенными волосами, одетая в уник, имитирующий шорты и блузку, и выглядела счастливой. Оценив прикид женщины и её умиротворённость, Диана с нескходительно улыбнулась про себя, но оглянула на мужа, и чувства изменились. Она была не менее счастлива. "Доставай", сказал Дарислав. Возникший из ниоткуда формях в виде андроида в времён начала эры цифровизации, принёс бутылку Icewine, набор бокалов и фрукты. С виду свежие, выращенные в гидропонных автоклавах. «Я не буду», — отказался Шмелёв. «С чего это?» — скинул брови Дарислав. «Завязал», — пошутил полковник, потом добавил. «Правда, не люблю ничего с процентами алкоголя выше двух». «Есть медовуха», — предложил Шапира. «Отлично». Андроид принёс ещё бутылочку янтарного напитка с завинчивающейся крышкой. «Ну, ты приготовился на все случаи жизни», — заметил Дарислав, покачав головой. «Если бы мы не прилетели, с кем бы ты распивал?» «С Тана там», — хохотнул Всеволод. «С кем?» «Я дал имя драконовскому компьютеру. По сути, он тоже обладает личностью, хотя и очень своеобразной». Шапира поднял свой бокал. «Прозит». Выпили, взялись за апельсины. «Как у вас дела? Мультиход работает?» «А я все жду, когда вы это спросите», — ухмыльнулся физик. «Работает, но я ждал вас и ни разу не выходил в мультиверсное метро». Почему? Не понял, Дарислав. Трошу покривил губы Всеволод. Вроде бы всё проверил, пересчитал дифференциалы, Тан отдал добро, но я решил дождаться вас. Правильно сделал, сказала Диана. Рисковать будем вместе, покажешь систему. Хоть прямо сейчас. Не спешите, леди и джентльмены, сказал Дарислав. Посидим часок, обменяемся новостями, приведём свои мозги в порядок, и тогда уже пойдём экспериментировать. На самом деле просидели они в кафе больше полутора часов. Столько интересного рассказали обе стороны друг другу. Потом Диана встала и объявила: "Мальчики, нам необходимо кое-что обсудить. Присоединимся к вам через 10 минут". Поднялась Ивея, обе покинули кафе. Женские секреты. Улыбнулся Шапире. Шмелёв посмотрел на него оценивающе. "Всеволод, ты выглядишь на зависть мне. Не подскажешь секрет?" "Никакого секрета нет", пожал плечами Физик. Просто я уверен, что все проблемы разрешимы. Выход можно найти из любого положения, но желательно не попадать в положение, из которого нет выхода. Шмелёв сморщился. Слишком мудрён. Дарислав засмеялся. Философия нигилиста. На самом деле у товарища Шапиро исключительно лёгкий характер. Он ко всему на свете относится с философским спокойствием. Вам виднее, согласился Всеволод. Шмелёв посмотрел вслед женщинам. Извини, дрожащий за личный вопрос. «Как у вас сложились отношения с Вией?» «Нормально», — Шапера тоже глянул на выход. «Замечательная женщина. Если бы я встретил её раньше, у нас была бы куча детей». Собеседники обменялись улыбками. «Я очень рад», — сказал Дорислав. «Но у вас всё впереди. Настоящий человек — это двое. Мужчина и женщина, если, конечно, повезёт». «Вам, похоже, повезло раньше». «Ещё как», — согласился Дорислав. «Диана тоже подумывает о детях». Вернёмся домой и изменим образ жизни. Вряд ли, покачал головой Всеволод. Экстрим у тебя в крови, долго без него не просидишь. Илья, а у вас как с семьёй женаты? Был Шмелёв виновато развёл руками. Я контрразведчик, и мой образ жизни Сабине не подошёл, не выдержала. Её звали Сабина? У неё двойное имя и двойная фамилия: Сабина Роза Майская Михайлик. Как сложно, удивился Шапиро. Вам надо было выбрать девушку с фамилией и именем попроще. Где она сейчас? Преподает в гимназии с углублённым изучением африканских диалектов. Вот как? Не знал, что существуют такие школы. У нас, я имею в виду мою родную вселенную, по-моему, таких нет. Интересно, кому и зачем понадобилось изучать африканс углублённо? Нынче Африка становится лидером научно-технического прогресса, сказал Дарислав. К середине 21 века таким лидером стал Китай, в конце 21-го — Россия, теперь вот Африка, в первую очередь ЮАР. Не Египет? Если вы имеете в виду строительство пирамид как показатель прогресса, то пирамиды в Гизе строили не египтяне, это потом египетские монархи приспособили пирамиды в качестве усыпальниц. Кажется, у нас было то же самое, хотя я историей не увлекался и мало что знаю. Кофе будете? Непременно. В палатку бесшумно вкатился андроид, принёс кофейные приборы, и мужчины принялись за кофе. Через несколько минут к ним присоединились женщины, поглядывающие друг на дружку, как заговорщицы. Дорислав включил мысли-рацию. «Что это вы обсуждали?» «Женские дела, вас это не касается», — ответила Диана. «Секрет?» Виа советовалась, стоит ли завести ребёнка, боится, что все волот не одобрят. «Я вообще не понимаю, как можно жить вдали от человеческого муравейника, не общаясь с друзьями и близкими». «У них с Всеволодом так серьёзно?» Вия призналась, что он ненасытен в интиме, и она его любит. «Удивительно. До рейда в Ланякею они не знали друг друга. Но он того стоит. Уверен, что Всеволод тоже любит, судя по его эмоциональному фону». «Откуда знаешь?» «Чую. Пусть Вия не сомневается. Всеволод примет любое её решение». «Ну что, гости дорогие?» — Шапира оглядел лица присутствующих. «Пойдёмте в переговорную. Покажу вам мультиход». Все дружно выбрались из-за стола. Однако пришлось задержаться для переодевания, на чём настоял Дарислав, интуиция которого шепнула ему о возможных непредвидиках. Так спасатели называли меж собой непрогнозируемые обстоятельства. Шаперо был запротестовал, но Авела ласково положила ему руку на плечо, и Физик согласился с предложением гостя. Поскольку десантники уже прибыли в замок в кексах, позволяющих чувствовать себя в безопасности, И менять экипировку не понадобилось. А хозяевам пришлось натягивать кокосы, хоть и уступающие кексам в защитных возможностях, но всё же дающие владельцам неплохую защиту вплоть до суточного нахождения в вакууме. "Красавцы", восхитился Шмелёв, когда все волотавие вышли из палатки с бытовым обеспечением. "А вас, Терлец, строго сказал Дарислав, я попрошу остаться". "Что?" растерялся контрразведчик. Дарислав отвёл его в сторонку. "Илья, «Это пробный пуск, мы не знаем, куда попадём, и через пару минут вернёмся, а я хочу быть уверенным, что спина у меня прикрыта». Шмелёв погасил эмоции, сделав каменное лицо. «Как прикажешь, адмирал, но тогда пусть и женщины останутся, пока вы с ним будете экспериментировать с мультиходом». Дорислав оглянулся. Диана смотрела на него подозрительно, и это смущало. «Поговорю». Но ни приказ, ни уговоры остаться на женщин впечатления не произвели. Диана коротко сказала «нет». А когда он попытался объяснить своё резонное требование инструкциями с РАМ, добавила с сарказмом. «Я любому из вас фору дам в экстремальной ситуации». Не согласилась с его решением и ВИА. «Одного не отпущу», — заявила она, вцепившись в руку Шапира, когда они подошли к переговорному кристаллическому бункеру. «Между прочим, я тоже имею хорошую подготовку». Дорислав повернулся к Шмелёву. «Всё понятно, товарищ полковник». «Так точно, ваш бродь», — покривил губы контрразведчик начали устраиваться внутри капсулы, стараясь не прижиматься к острым углам кристаллов, образующих стены. Сидение в её центре не было приспособлено для четырёх человек. Пришлось двоим стоять, и мужчины дружно уступили место на полочке женщинам. Дорислав пристроился к Диане слева, Всеволод к Ви справа. Обе непроизвольно вцепились в руки спутников, и те не стали обращать на это внимание. «По счёту три, включаю мотор», — шутливо проговорил Всеволод. «Вперёд, мальчики!» Возбуждённо воскликнула Диана: "Нас ждёт бескрайний мультиверс". Уже буквально за секунду до пуска мультихода Дарислав вдруг подумал, что они упустили из виду какую-то важную деталь, но было уже поздно. Стены вокруг исчезли, затем космолётчики оказались в помещении, напоминающем пещеру со слоистыми стенами, и перед ними в сером тумане протаилось сияющее горло тоннеля, уходящего в неимоверную даль иных пространств.